Глава четвёртая. Чёрный омар. Дверь в подвал была открыта Настей. А на первом этаже шумел дизель-генератор, поэтому она не услышала, как в подвал походкой пустынного гепарда вошёл большой африканец. А следом вкатился коротышка сирийец. Да, брат. Именно ту суровая страна, раскатистым басом произнёс африканец. глядя на тело Эмира в коконе из перепачканных кровью полупрозрачных штор. — Вот зашел не за тот бархан, и осталась от тебя только история у костра. Совершенно голая Бенфика застыла на месте. Двое мужчин держали ее на прицеле. Они стояли у входной двери и не могли видеть пистолет, лежащий на диване за подлокотником. До стечкина от нее всего пара шагов, но на деле... пропасть. А мы-то собирались обвинить Имира в неверии, надеялись отрезать ему голову по приговору нашего с тобой шариатского суда, запричитал Пузан. "Да", пророкотал сомалиец. "Видишь, брат, за нас все дела успела провернуть эта дерзкая девица, смахивающая сейчас на мою соплеменницу. В свете мерцающих на потолке ламп и без того смуглая бенфика действительно выглядела как коренная обитательница сомалийской пустыни. На смоляной фигуре выделялись только светлые кеды и перевязанное куском ткани плечо. С вашим командиром произошёл несчастный случай. Она встала к ним боком, прикрыв грудь и низ живота руками. Можно я оденусь? Мне холодно. Странная парочка наслаждалась моментом и не спешила. — Ты это серьёзно? — Несчастный случай! — огромный негр рокотал, как бронетранспортер, поднимающийся в гору. — Он! Голый с табуретки упал, что ли? — Чем же вы тут занимались? Ролевыми играми? — А ну-ка с этого места поподробнее. Так захотел Аллах. Серид залился смехом, держась одной рукой за сердце, а другой хлопая себя по пухлому животу. Его калашников теперь висел на плече. Разве может быть опасно безоружное да ещё и голые девица в 10 метрах от него? Сэмюэл Л. Джексон, продолжая улыбаться, перевёл автомат на Дени Девита и ткнул ствол под лопатку с левой стороны. Раздался глухой выстрел. Из правого плеча сирийца вылетел окровавленный кусочек мяса и размазался по стене у потолка. Толстяк шлёпнулся на пол как мешок с подгнившими фруктами. Бенфика прыгнула на диван. Пистолет с прикладом оказался в руках Она трижды, не глядя, выстрелила из-за подлокотника в направлении африканца. Рывком перевалилась через спинку мягкой мебели, упала на пол, больно ударилась бедром и коленями, прижала кобуру к плечу и уже хотела взять на мушку ноги африканца, но пространство до самых дверей опустело. Несмотря на внушительные габариты, сомалис был очень быстрым парнем. Слушай, подруга, А у тебя тяга к насилию такая же, как и у меня, раздался низкий голос из за входной двери. Ты мне руку задела. Зачем стрелять, не целясь? Кто тебя этому учил? Но хвала Аллаху, не сильно задела. Знаешь, я предлагаю прекратить огонь, хорошо? Он помолчал, а девушка переставила флажок пистолета в режим стрельбы очередями. Понимаю, ты мне не доверяешь. А с чего мне тебе доверять, негр? Ты своего приятеля только что ликвидировал. Девушка старалась говорить спокойно. Немотивированно ликвидировал. Почему немотивированно? Он слишком жадный был, дорогуша. Ну и ты. Ты тоже хороша. Убила нашего Емира самым зверским способом. Можно я тны не буду называть тебя сестрой? Как хочешь. А ты не боясь наврала, что готова стать его любовницей, а? Я угадал? Обманула? Да он и поверил, хотя считал себя ужасно умным и осторожным. Не стыдно? Не стыдно. Ну и ладно. Мне не жаль этого пижонa. Ты говорила, что твоя мамаша туарег из Тимбукту? Из Мали, так? Да. В Африке есть поговорка. Встретить Туарега в пустыне — плохая примета. Очень плохая примета. Похоже, и мир не разбирался в африканских поговорках. Послушай, сестренка, мне не нужна война. Веришь? Нет. Ну и ладно. Наберись терпения и послушай. Очень давно я служил в сомалийской армии. И наша часть обслуживала советскую военную базу в Бербере. Однажды мой приятель, такой же чёрный солдат, пошёл ночью в автомобильный парк, чтобы слить бензин в свои канистры из грузовиков русских. Но оказалось, что часовой, охраняющий парк, не спал. Этот русский коммунист, увидев здорового негра с двумя большими канистрами, сворованным горючим обиделся за советский союз и крикнул: "Стой, стрелять буду". И начал полить очередями из калашникова. Он впал в такую эйфорию, что не мог успокоиться, пока не расстрелял все четыре магазина патронов. Он изрешетил забор напротив, грузовики и со станциями спутниковой связи и генеральские автомобили Бакаунт полил во все стороны, мой чёрный приятель стоял на месте с канистрами в состоянии ступора, ни жив, ни мёртв. И что ты думаешь? В него попала только одна пуля. Всего одна пуля. Да и та в рекошетила в задницу. Когда часовой израсходовал боезапас, мой знакомый сказал: «Вот сука!» И потерял сознание. «Но знаешь, к чему я это рассказываю? Вовсе не к тому, что мы, сомалийцы, выучили много плохих слов от русских. Ты хочешь мне сообщить, что стреляешь лучше того русского, и что у тебя не бывает эйфории?» — сказала Бенфика. Пока он говорил, она несколько раз сжала кулаки, чтобы согреть пальцы, и скрестила ноги, как делают снайперы на боевой позиции. «Хвала Аллаху!» — на полу! У меня под животом не оказалось битого стекла. Какая же ты умная сестрёнка. Я много кому рассказывал эту историю, но никто не мог понять, к чему это я клоню. Да, я стреляю очень хорошо, поэтому мог запрасто уложить вас обоих. Но ты живая и невредима, и даже пытаешься дерзить брату Амару. Тебя зовут Амар? Да, Бенфика. Теперь мы должны сказать, что нам приятно познакомиться. Почему ты убил человека из Сирии? Буду честен. В саду за зданием стоят два грузовика, набитых оружием на несколько миллионов долларов. Оно досталось нам позавчера на халяву. Толстяк задумал переправить его на родину, в Сирию для святого дела. на борьбу с диктатором Масадом. Но на самом деле выгодно толкнуть через посредников исламскому фронту. Он бы выстрелил мне в спину в удобный момент, чтобы не делиться деньгами. Я сделал это первым. И теперь у меня свои планы. Ракеты и новые пулемёты очень пригодятся братьям воюющим в Сомали. И ты хочешь, чтобы мы с тобой вдвоём Погнали эти грузовики к побережью? Ха. Точно. Я милая, к сожалению, не умею управлять двумя грузовиками одновременно. Думаю, ты умеешь водить машину. И судя по речи и гордому поведению, ты воспитанная девушка и не сделаешь подлость по дороге, если мы сейчас ударим по рукам. А ты не думаешь, что я сверну на дороге в город и угоню грузовик? Конечно, не думаю. «Ты пыталась улететь из этой страны с джамбиями, как сказал нам пижон, который сейчас лежит на полу. Это жутко дорогая коллекция древних клинков и сто процентов контрабанда. Поэтому, сдается мне, что и тебе не терпится подышать свежим воздухом на побережье. Согласна?» «Допустим». «Какой у тебя план?» «Подожди, сестренка». Я не закончил мысль. Не перебивай старших. Если ты не согласишься на моё бизнес-предложение, мне придётся уехать на одном грузовике. А это, ох, как не выгодно. Я подопру чем-нибудь тяжёлым дверь в подвал и оставлю тебя наедине с двумя мертвецами. И скоро ты познакомишься с бойцами нашего отряда. Их около сотни человек. Высновам дом простые крестьяне, по своему настрою горячие и злые люди. Что скажешь? А что ты предлагаешь? Просто оденся и выходи на улицу. И не забудь прихватить с собой портрет экс-президента, стоящий у стены. Он нам может понадобиться. Я буду ждать в саду, дорогуша. Мы отправимся к морю маленькой колонной. И там наши пути разойдутся. Утренний ветерок занёс в подвал очередную порцию дыма со взлётной полосы, и африканец чихнул. Ну что сказать? Она лежала на холодном продуваемом полу и боялась, что не сможет нажать на спусковой крючок. "Хорошо, я согласна", сказала Бенфика. "И в знак того, что мы договорились, ты выйдешь сейчас из-за двери так, чтобы я тебя увидела, и положишь на пол автомат." У тебя останется Глок в кобуре на поясе. А может, нам с тобой ещё селфи запилить в Инстаграм? Боевик сделал паузу и, видимо, посчитал до 10, чтобы оставаться спокойным. Всё. Я пошёл к машинам. Буду ждать ровно 5 минут. Если не придёшь, спалю один грузовик из РПГ, а на другом уеду к морю. У тебя есть 5 минут, сестрёнка. Дверь подпирать так и быть не стану. Дизель-генератор на первом этаже фыркнул пару раз и заглох. За окнами светало. "Я ушёл, зеленоглазка!" крикнул он в тишине. Вскоре она услышала, как хлопнула дверь в здание аэровокзала. В кабинете, где её допрашивали, помимо рюкзака с кинжалами и паспортом, взяла несколько вещей Мира. АК-74М со складывающимся полимерным прикладом, тактическую жилетку с запасными магазинами и гранатами, а также спутниковый телефон. Толстую пачку сотенных долларов в непромокаемом пакете, собственные сбережения, к сожалению, не нашла. Через 4 1/2 минуты Бенфика приблизилась к пожарному выходу в правом крыле здания, прислонила портрет экс-президента к стене, прислушалась, выдернула предохранительную чеку и бросила осколочную гранату на улицу. После взрыва сделала пару шагов наружу и тут же присела на правое колено, чтобы стрелять из автомата сразу, как только развеется пыль. Под кустами цветущей буген вилле и желтели огромные подошвы пустынных ботинок. Черный омар лежал лицом в асфальт и спиной к светлеющему небу. На его комбинезоне в районе мощной задницы, могучей спины и толстого бритого затылка расплывались яркие красные пятна. Из-за кипариса лилепуты из земли поднимались рыжий пилот Борис и чёрный радист Назар, ошарашенные, но целые и невредимые члены экипажа Ил-18. Случи с несданной встреча в более спокойном месте Бенфика бы обрадовалась и обязательно улыбнулась, но времени на розовые сопли у неё не было. Борис, где командир экипажа? Где бортпроводницы и пассажиры? О! Привет, привет. Немного заикаясь, произнёс на английском Борис и показал на труп трясущейся рукой. Прости, я забыл, как тебя зовут. Зачем ты кинула гранату? Он не был террористом. Мы его знали. Где пассажиры, перебила Бенфика. Рыжий пилот насупился и вздохнул. Все погибли в самолёте при бомбёжке, ответил Назар. Вчера весь день к нам никто не приходил. Мы связывались с центральной диспетчерской. И нам передали, мол, ждите, руководство в курсе и плотно занимается проблемой. Мы с Борей, как и ты, спускались на тросе и ходили за водой и питанием в деревню поблизости. Все ждали, что сейчас прилетят вертолеты со спецназом, какие-нибудь морские котики или местные гвардейцы, и нас спасут, но никто не прилетел. Мы осмотрели машину и поняли, что ее без серьезного ремонта в воздух не поднять. Точнее, поднять можно, но посадить вряд ли. Говори короче, Назар, сказала Бенфика и внимательно посмотрела на лазоревое небо. Да, извини. Вчера поздно вечером мы решили ещё раз осмотреться, но тут бомбёжка. От борта одни головешки. Все пассажиры там спали. И, ребята, царствуем всем небесное. Африканец перекрестился. Мы с Бори прятались в саду, не знали, что делать. И тут наш старый знакомый появляется на крыльце. Мы ему такие: "О, Амар, привет, бро!" Он улыбнулся, и тут ты его взорвала. — Ты радист? — спросила она. — Нет, я штурман. — Так вот, штурман Назар, забери у Бро спутниковый телефон и оружие, — сказала девушка, показывая дулом автомата на тело Амара. — Нам пора уезжать. — Слушайте внимательно. — А кто ты такая? — И почему командуешь? — перебил Рыжий. — Ну, что сказать. — Эти парни — обычные гражданские люди. — Да. В их прекрасном мире девушки не ходят в чёрных арабских платьях с пистолетом на боку и гранатами в разгрузочном жилете и не приказывают найти в карманах штанов остывающего тела ключи от грузовиков, набитых оружием. «Заткнись! Вы хотите отсюда выбраться?» Оба кивнули. Непривычно, что мужчина не целится в неё, а лишь смотрит, открыв рты. Два «Камаза» белого цвета с крупными чёрными надписями «Ю-Эн» стояли за рядом чахлых кипарисов. Снимите погоны лётчиков с плеч, сказала девушка. Вы теперь сотрудники миссии ООН. Она откромсала ножом полы абайи. Получилось удобное платье длиной по колено. И забралась в кузов одного из грузовиков. Кто умеет стрелять из РПГ? Бенфика бегла, смотрела в груз. Я долётно выслужил в Мариной Горке, это в Беларуси. Бывший Советский Союз уточнил Назар. Глаза девушки стали цвета горчицы. И я пытаюсь учить географии, но момент для урока неподходящий. Я знаю, где находится Минск. Ты знаешь, как обращаться с гранатомётом или нет? Так я же говорю, срочную служил в спецназе в Белоруссии. Стрелял из такой штуки однажды на учениях в Мариной Горке. Мой дед со страны матери партизанил против фашистов, а отец родом из Судана. Считай всё детство на войне. Там такие порядки: у кого пехоты больше, тот и власть. Отец учился в Минске на стоматолога. Там они с матерью и познакомились. Она вздохнула и опять посмотрела на небо. Вижу, ты большой любитель поболтать. Я поеду в головной машине, а ты, Борис, поведёшь вторую. Ты, Назар, залезай сейчас в кузов. Здесь ящики с СРПГ. На каждой гранате инструкция, разберись. Если я по дороге крикну из кабины: "Внимание, цель!", прыгай из кузова и пару гранатомётов не забудь. Стрелять будешь только по команде. — Так точно, — сказал Назар и полез в фургон. Ей осталось неясным, признал он ее командиром или изгалялся. Не время для шуток. Не время. Рыжий Борис плюнул на песок, перекрестился и запрыгнул в кабину второго КамАЗа. Она метнулась в здание за портретом экс-президента и, помедлив у ступеньки своей машины, снова посмотрела в небо. — На все воля Аллаха, — сказала Назар. и забралась в кабину грузовика. На пассажирском сиденье сидел штурман Назар. Значит, он не признал её старшей. Хорошо хоть погоны гражданской авиации с плеч снял. Аллах велик. Она завела двигатель и направила тяжёлую машину к выезду с территории аэропорта. Скажи, кто и почему разбомбил наш лайнер? спросил Назар. Да ведь неспроста выпрыгнула с нашего борта незадолго до авиаудара. У тебя ещё много вопросов? Она глянула в зеркало заднего вида. Борис уверенно держался за её машину. Молодец. Да, много. Кто ты такая? Куда мы едем? Откуда здесь грузовики и он с ракетами? Почему в мире не реагируют на гибель лайнера с сотней пассажиров? Куда подевались боевики? Чёрт, да у меня вопросов больше, чем оружия в этом долбаном КАМАЗе. Не ругайся, сказала Бенфика. И ты всё равно не успеешь задать все вопросы. Лучше скажи, откуда вы знали о Мара? О, он был заказчиком по транзиту различных африканских грузов. Мы возили по Центральной Африке продукты питания, медикаменты и всё такое. А вы всё такое хоть раз досматривали? Зачем? Амар платил наличными. Не жадничал. И отец у него мировой мужик, министр авиации в Сомалиленде. Имеет несколько личных транспортников. Виски нас угощал в своём особняке. Раньше у него прямо в доме 6 львов жили. По комнатам ходили. Ну, однажды один из зверей живём сожрал служанку. Местные возмущались, и чуть революция в стране не случилась. Львиный прайд пришлось перевести на ранчо рядом с Харгейси. Постой, постой, а почему ты сказала, что я не успею задать все вопросы? Она указала на небо. Что? Я ничего там не вижу. Чёрный Назар заёрзал на широком сиденье. Нас что, снова будут бомбить? Ух, чёрт. Что у вас за страна такая? Надеюсь, бомбить не будут. И не ругайся. Зачем тебе портрет сбежавшего президента теперь ведь другой у власти? Может, я путаю, хотя в вашей политике без стройной порции джина не разобраться. В аэропорт скоро вернутся террористы, ответила девушка. Они поедут на пикапах, небольшими группами, по одной машине или две. Если мы на них нарвёмся, они опознают грузовики. Они не будут кричать, мол, караул грабят, они нас атакуют. Но мы будем первыми стрелять из РПГ, потом из автоматов и кидать гранаты. Прорываться из этой опасной зоны, понял? Понял. Но зачем нам портрет сбежавшего президента? Ещё есть риск нарваться на боевиков организации Хуси. Очень религиозные люди. Страной сейчас управляет их революционный комитет. Понятно? Почти. Недавно хусии заключили со свергнутым президентом соглашение о совместных действиях против Саудовской Аравии. То есть они и бывший президент теперь союзники, ясно? Да. И если хуситы на блокпосте увидят в воновской машине большой портрет нового союзника, написанный маслом, то из уважения к нему они не станут досматривать наши грузовики. А если не сработает уловка, тогда нам конец. точнее мне конец а вам не знаю опять не понял я сейчас в розыске как уголовная преступница она произнесла это обыденно скрывать дальше свою тёмную сторону от штурмана было неприлично это долгая история но если я попаду к властям меня осудят и расстреляют на центральной площади столицы уражен из далёкой белоруссии помолчал переваривая массу свалившейся на него информации я понял — наконец, — сказал он. — Мы — иностранные пилоты гражданской авиации, и поэтому кроме террористов нас никто не тронет. Но... Следующие слова дались ему с трудом. — Я все-таки бывший десантник. Мы можем атаковать блокпост Хуси. Сама говорила, выскакиваешь из грузовика, стреляешь из РПГ по команде. Ничего страшного. В уголовном розыске. Подумаешь. Делов-то образуется. Она посмотрела на белоруса, похожего на уставшего актёра Уильяма Смита, находящегося на территории, захваченной жуками-пришельцами. Если бы девушка не была воспитана в восточных традициях и не сидела за рулём, она бы, пожалуй, его рассовала. Два белых грузовика оставили в стороне городок Домар и выкатили на трассу N1. Можно подумать, что где-то поблизости есть другие дороги с литерой N. А нет, цифра 1 означала лишь, что это единственная трасса к морскому побережью. Когда президентская власть слабеет, усиливается роль племен. Политической пустоты не существует. Я ей захотелось поговорить. За последние дни, да что там, дни, месяцы, она впервые встретила приличного человека. Революция скинула президента, правившего 32 года. Но на смену пришли страшные люди из племени Хусим. К сожалению, они и есть теперь государство. Мы не можем полить из гранатомётов по государственным структурам. После бури на блестевшем асфальте жёлтый песок лежал большими пятнами, и дорога, уползавшая за горизонт, была похожа на скального питона, готового проглотить их обоих. "Ты в порядке?" спросила она. "Нет, не в порядке", честно ответил Назар. Мне хочется, как в Минске, поставить на место хулиганов. Бармен уже вызвал дежурный наряд милиции, и подмога скоро примчится. Но в твоей стране полиция никогда не примчится. Да, всё верно, сказала девушка. И у меня просьба: возьми спутниковую трубку Амара. Позвони по последним набранным номерам. Как говоришь, зовут его отца, Смольского министра, с которым пили виски. Итальянец итальянец? Да, у всех сомалийцев есть клички, так вот он, итальянец. В Сомали имена, которые в паспортах, ничего не значат. Ты узнаешь голос итальянца? Наверное. Но что я ему скажу? Представься. Напомни о себе. Сообщи, его сын погиб. Принеси сообщение. Ещё скажи, Амар оставил после себя груз с дорогим оборудованием. В подробности не лезь, запутаешься. Скажи, что перезвонишь. И отключись, ясно? Так точно, сказал Назар. Он принялся ковыряться в спутниковой трубке. Пускает влечётся. Уныние в команде ни к чему. Она сомневалась, что они увидят сегодня морское побережье, но ведь жаждущий должен разбить кувшин. Трасса, как у нас в Белоруссии, но ну, прямо равниохненько, пробормотал Назар, держа спутниковую трубку около уха. И начал говорить отчётливо, бравируя хорошим английским. Господин министр, как ваши дела? Я Назар, помните меня? Да, Штурман. К огромному сожалению, у меня для вас печальная новость, господин министр.